Глава двадцать 29. Ищите и найдете», — думал Ленгдон, съежившись в полутемном гроте рядом с сиеной. Искали выход, а нашли тупик. Бесформенный фонтан в центре грота мог бы послужить хорошим укрытием, но выглянув из-за него, Ленгдон понял, что они спрятались слишком поздно. Вертолет, который минуту назад нырнул в каменный дворик снаружи, Завис прямо перед гротом, всего метрах в 3 от земли. Повернувшись ко входу, он громко жужжал, как злобное насекомое, завидевшее добычу. Лэнгдон отпрянул назад и шепнул сияне. По-моему, они знают, что мы здесь. Отдаваясь эхом от каменных стен, пронзительное жужжание разведчика превращалось в оглушительный визг. Трудно было поверить, что их взял в заложники крошечный беспилотный вертолетик, Однако Лэнгдон понимал, что бежать от него бесполезно. Так что же нам делать? Просто сидеть и ждать? Его первоначальный план проникнуть за маленькую серую дверь был не так уж плох. Вот только он не сообразил, что снаружи эта дверь не открывается. Когда глаза Ленгдона привыкли к полумраку, он стал озираться вокруг. Ещё какой-нибудь другой выход. Он не увидел ничего утешительного. Пещера украшались скульптуры людей и животных, все на разной стадии поглощения странными, словно тающими стенами. Лэнгдон уныло поднял взгляд на потолок, откуда угрожающе свисали сталактиты. Самое место для того, чтобы умереть. Грот Бонталенти, названный так в честь своего создателя архитектора Бернардо Буонталенти, был, пожалуй, самым необычным уголком во всей Флоренции. Когда-то эта анфилада из трёх пещер служила для развлечения молодежи, гостившей в палаццо Питти. Её внутренняя отделка представляла собой смесь натуралистических фантазий и готической избыточности. Влажные бугристые стены с наслоениями пемзы как будто поглощали или исторгали из себя множество изваяний. Примедичи по этим стенам еще струилась вода. Она охлаждала грот жарким тосканским летом и создавала иллюзию естественности сооружения. Лендденисиена прятались в первой пещере, самой большой из трех, за амфорным центральным фонтаном, их окружали живописные фигуры пастухов, крестьян, музыкантов, животных и даже копии микеланджеловских рабов. Все они словно бы отчаянно старались вырваться из вязкого камня. Круглая кошка на потолке просачивались утренние лучи. Раньше там на солнечном свету висел огромный стеклянный шар с водой, где плавал ярко-красный карп. Любопытно подумал Лендон, Что сказали бы тогдашние посетители, наткнувшись на парящий перед гротом вертолет? фантастическое измышление их современника и соотечественника Леонардо да Винчи, которое вдруг воплотилось в реальность? Ровно в этот момент жужжание бесплотника смолкло, не затихло, а резко внезапно оборвалось. Озадаченный Ленгдон высунулся из-за фонтана и увидел, что вертолетик приземлился. Теперь он тихо сидел на гравии и выглядел совсем безобидным. Тем более, что его похожая нажала видеокамера смотрела не в их сторону, а чуть вбок в сторону маленькой серой двери. Однако чувство облегчения оказалось мимолетным. В сотне метров за вертолетом у статуи карлика на черепахе появились три вооруженных до зубов бойца. Они без колебаний Сбежали по ступеням, направляясь прямиком к пещере. Бойцы были одеты в знакомую черную форму с зелеными нашивками на плечах. Глаза их мускулистого предводителя смотрели холодно и равнодушно, как у привидевшейся Ленгдону чумной маски. Я смерть. Ни черного фургона, ни таинственной незнакомки с серебристыми волосами поблизости не было. Я жизнь. Один из бойцов остался у лестницы, и повернулся к беглецам спиной, преграждая посторонним вход на площадку. Двое других зашагали дальше. Стряхнув с себя оцепенение, Ленгдон и Сиена, на четвереньках попятились во вторую пещеру, меньше, глубже и темнее предыдущей. Ее центральным украшением была скульптура, изображающая двух влюбленных в тесных объятиях. За ней попытки отсрочить неизбежное беглецы спрятались снова. Съежившись в тени статуи Ленддена, осторожно выглянул из-за пьедестала. Бойцы уже успели подойти к вертолетику. Один из них присел, взял его в руки и стал изучать камеру. Значит, эта штука нас засекла? Лендден боялся, что ответ ему уже известен. Третий и последний боец, мускулистый с холодными глазами, по-прежнему неумолимо двигался в их сторону. Он был уже на пороге грота. Сейчас войдет. Ленгден хотел было спрятаться обратно за статую и сказать Сиене, что все кончено. Однако тут произошло неожиданное. Вместо того, чтобы войти в грот, боец резко свернул влево и исчез. Куда это? он? стало быть, он не знает, что мы здесь. Через несколько секунд Ленгдон услышал стук. Кто-то молотил кулаком по дереву. Маленькая серая дверь, подумал Лэнгдон. Ему известно, куда она ведет». Эрнесто Русс, из службы безопасности палаццо Пити, всегда мечтал играть в футбол. Но к 29 годам он заметно располнел и стал потихоньку примиряться с мыслью, что его детской мечте не суждено сбыться. Вот уже три года Эрнесто служил охранником здесь в палаце Пити, сидел в одной и той же коморке величиной с чулан и скучал. Эрнесто привык к тому, что любопытные туристы пытаются открыть маленькую серую дверь рядом с его коморкой и обычно просто не обращал на них внимания. Рано или поздно они уходили, но сегодня кто-то барабанил в дверь энергично и настойчиво. Стараясь игнорировать досадную помеху, он не отрывал взгляда от громко работающего телевизора. Передавали повтор матч Фиорентины с Ювентусом. Но стук только усиливался. Наконец, проклиная туристов, он вышел из коморки в узкий коридор и повернул на шум. На полпути он остановился перед массивной стальной решеткой, которую держали на запоре почти всегда, за исключением редких особых случаев. Набрав на кодовом замке нужные цифры, Энрико отпер решетку и отворил ее. Затем прошел дальше, и, следуя инструкции, снова запер ее за собой. Еще через десяток-другой шагов он достиг серой деревянной двери. «И чего, Усо?» крикнул он через дверь, надеясь, что снаружи его услышат. Но он сепил интрары. Закрыто, вход воспрещен!» Стук продолжался. Эрнесто скрипнул зубами. «Небось, из Нью-Йорка, подумал он. Эти упрутся, так упрутся. Их любимой команде Red Bulls на мировой арене ничего бы не светило, если бы они не уворовали одного из лучших европейских тренеров. В дверь продолжали лупить почем зря. Эрнест неохотно отпер ее и приоткрыл на несколько сантиметров. "Этчусо, закрыто". Стучать вдруг перестали. И Эрнест обнаружил, что стоит лицом к лицу с вооруженным незнакомцем. Взгляд у него был такой холодный, что Эрнест невольно отступил чуть назад. Незнакомец показал ему раскрытую книжечку с каким-то непонятным сокращением. "Что сцу взволнованно спросил Эрнеста, "Что случилось?" За спиной у стучавшего сидел на корточках еще один боец. Он возился с каким-то игрушечным вертолетиком. Еще дальше у лестницы стоял на страже третий. Эрнеста услышал вдалеке вой полицейских сирен. "Вы говорите по-английски?" Акцент у незнакомца был не нью-йоркский, откуда-то из Европы. Эрнест кивнул немножко. Кто-нибудь проходил через эту дверь сегодня утром? Но, сигноры. Не судно. Прекрасно. И дальше никого не пропускайте, ни туда, ни сюда, поняли? Эрнесто пожал плечами. В этом собственно, и заключалась его работа. Си, si, понял. Non deve entrare. Не искуры не суно. Никто не должен ни входить, ни выходить. Скажите, пожалуйста, это дверь, единственный вход. Эрнесто замешкался с ответом. Строго говоря, теперь эта дверь считалась скорее выходом, потому что у нее не было ручки снаружи, но он понял, что незнакомец имеет в виду. «Си, Других дверей нет. Первоначальный вход из дворца заперли и опломбировали уже много лет назад. А другие потайные выходы из садов в есть кроме обычных ворот. Но, Сигноры, везде большие стены, потайной выход только этот. Боец кивнул. Спасибо за помощь. Он жестом показал охраннику, чтобы тот закрыл дверь на замок. Азадач Энернеста послушался. Затем он прошел по коридору назад, отпер стальную решетку, миновал ее, снова запер за собой и вернулся к футбольному матчу.